на плечо юного проводника. Плечо на ощупь напоминало сглаженный край речного волна. Вань Даосин настаивал, чтобы судью вообще оставили дома и не брали с собой в Шаолинь. В намечающейся стычке с безумным Феном от измученного Бао, чувствовавшего себя далеко не лучшим образом, было мало толку. Это признавали все, включая самого судью. Даос долго высказывался по этому поводу. Потом...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 но размышлять над этим уже было некогда, потому что маленький Архат опять остановился, что-то сделал, и дверь, только что бывшая частью стены, начала без скрипа поворачиваться, открываясь. Через мгновение в комнатке мумий стало тесно от живых. Потом все забудется. Но не все, но многое. Одно останется в памяти о пятерых навсегда.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 что он видел в этот миг. Как стоит у выхода из лабиринта, на предплечьях его дымятся священные знаки, переделикует братья, а за спиной ждет вот это самое пустое место в конце безмолвного строя. строя.д, нагревается в тайне. А думается бань, вернется? Не вернулся. Нет, вернулся, только поздно. «Не трогайте его!» Маленький Архат вздохнул и двинулся прочь, из места покоя, дальше в лабиринт. «Не надо, он сам нас догонит!» И они двинулись гуськом. Малыш Инок, судья Бао, оставив погаший светильник у стены, сумрачный Даос и идущий за ним след в след змеёныш Цай. А улыбались вдогонку людям неподвижными лицами.